Ушел в отставку самый способный человек лишь потому, что этого хотелось взбесившейся шлюхи. Вот каким образом Дегиону удалось сначала подняться, а затем и достичь вершины. Он потянул за собой мопу этого гонителя парламентов, похвалявшегося, например, что если строптивый председатель парламентов Кроэ в Комбре не станет сговорчивее, то он посадит его на вершину крутой скалы, куда ни одной казе не взобраться. А вслед за ним наверх поднялся и аббат Терре, Этот беззастенчивый финансист, плативший восемь пенсов за шиллинг, что дало повод какому-то остряку в толпе перед театром воскликнуть. «Где же ты, аббат -тере? Почему ты не сократишь нас хотя бы на треть?» И вот эта троица поистине с помощью черной магии обосновалась во дворце Армиды, в котором царила шлюха-волшебница, игравшая в жмурки со вновь испеченным канцлером Мопу, подарившим ей в благодарность за назначение карликов-негров. Ну а христианнейший король, Был наверху блаженство в этом дворце, Совершенно не интересуясь тем, что происходит снаружи. Хотя однажды у него и вырвалось, Конечно, мой канцлер мерзавец, Но чтобы я без него делал? А между тем этот роскошный волшебный дворец, Убаюканный нежной музыкой лести, поистине висит на волоске? Разве не может наш христианнейший король серьезно заболеть или, не дай бог, умереть? Ведь пришлось же когда-то гордый красавице Шатуру Бежать из в слезах и в гневе, когда король лежал без памяти в лихорадке и когда всем распоряжались пропахшие ладаном попы да монахи. И вот ведь что интересно. Когда и лихорадка, и монахи исчезли, она уже больше не вернулась на свое прежнее место. А разве не пришлось помпадур собирать чемоданы, когда Дамьен легко ранил его величество под пятое ребро, и все боялись, что кинжал отравлен? Сколько она пережила!» несясь в трианон в карете, освещенной неверным светом факелов, слушая дикие крики охраны. И какое счастье, что ее дурные опасения не сбылись. Ну что ж, вероятно, все так хорошо обошлось потому, что его величество человек верующий. Он ведь верит. Верит, ну, например, в дьявола. И вот снова грозное испытание, третье по счету. И снова никто не знает, что теперь будет. А доктора глядят как-то мрачно и все пытаются выведать, не болел ли король раньше оспой. И узнав, что болел, недоверчиво качают головами Ну что ж, Мопу, хмурься и свои крысиные глазки. Дело обстоит действительно серьезно. Кто не знает, что человек смертен? Но ведь иногда бывает и так, что со смертью человека... Безвозвратно рушатся созданные волшебные чары, а саму волшебницу вихрь уносит куда-то далеко-далеко в бесконечность. И вместе с нею навсегда исчезают и подземные духи, не оставив после себя ничего, кроме запаха серы. Так пусть же эти люди и те, кто их поддерживает, станут молиться, ну, хоть Вильзевулу или кому бы то ни было, кто захотел бы внимать их молитвам. Только вся остальная Франция, как уже было сказано, молитв не возносит. Разве что громко говорит на улицах, не стесняясь в выражениях, Ведь не станут же в замках и гостиных, где в духе философии просвещения принято подвергать беспощадному анализу любые вопросы, молиться о здравии короля. Тем более, что, вспомнив о нём, сразу вспомнишь победу при Росбахе расстроенные таре финансы, ну и, конечно же, 60 тысяч королевских указов об аресте, Летро до каше, подписанных по просьбе МОПУ. О каких оно молитвах может идти речь? Может ли молиться страна, которую попирает нога шлюхи? которая истощена до такой степени, словно пережила несколько чумных эпидемий, которой стыдно глядеть в глаза соседям? Может быть, скитающиеся по всем дорогам Франции, подыхающие от голода, похожие на пугало люди, станут молиться за короля? Или, может быть, Это сделают миллионы забитых, отупевших от непосильного труда на пашнях и в мастерских людей, которые потому только спокойны, что, подобно слепой лошади в шахте, не сознают того, что происходит». Может быть, это сделают те, кто лежит в госпитале Бесетра по восемь человек на койке, кто ждет, не дождется смерти избавительницы от крепостного рабства. Нет-нет, не станет молиться тот, у кого в голове нет и проблеска мысли, у кого душа задыхается во мраке. Не станет молиться тот, кому великий монарх известен как главный в стране скупщик хлеба? Но ну, а если до кого-нибудь из этих людей дойдет весть о болезни короля, то он только скажет мрачно «там пи пур луи», тем хуже для него, а, скорее всего, спросит «Неужто?» Да-да, неужто умрет? Вот главный, волнующий всю Францию вопрос. В этом вопросе таится надежда, что так оно и будет, и только поэтому болезнь короля вызывает хоть какой-то интерес».